— Мистер Копперфилд, — сказала мисс Славиния, когда мы обменялись приветствиями, — у нас нет оснований сомневаться в том, что вы благопристойный молодой человек, искренне любящий нашу племянницу. Я ответил, что еще никто, никого не любил так сильно, как я люблю Дору. — Мистер Копперфилд, — сказала мисс Клариса, Мы готовы разрешить вам навещать нашу племянницу, но мы не хотим слышать ни слова о женитьбе до тех пор, пока не узнаем вас лучше. Мы будем рады видеть вас на наших воскресных обедах, если это будет вам удобно. Мы обедаем в три». «И среди недели», – добавила мисс Лавиния, – «мы будем счастливы, если вы приедете к нам на чай два раза в неделю, мистер Копперфилд». Я даже не смел на такое надеяться. Мне хотелось расцеловать их обоих. «Дорогие дамы!» — воскликнул я. «Как можно забыть вашу доброту?» Затем мисс Славиния встала и попросила меня следовать за ней. Я послушался, весь дрожа, и оказался в другой комнате. Там я увидел мою драгоценную Дору, с которой был оставлен наедине. Как прекрасно она была в своем черном платье, Как счастлив и влюблен я был, разговаривая с ней, смеясь с ней, восхищаясь ею, не зная, сколько времени я бы там провел, если бы, наконец, не явились тети и не увели меня оттуда. Пролетели недели, месяцы, времена года, хотя, казалось, прошел лишь длинный летний день и зимний вечер. Тетушки Доры стали моими лучшими друзьями и подругами моей тети. Было решено, что мы с Дорой должны пожениться. Вот мне и 21 год. Я нашел увлекательный способ зарабатывать деньги. Как-то втайне от всех я написал небольшую статью и отправил ее в редакцию. Я был в восторге, когда получил за нее гонорар и увидел публикацию в газете. С тех пор я написал огромное количество статей и заметок. Мне за них регулярно платят, и я даже становлюсь известным. Я богат. Когда я начинаю с мизинца левой руки считать свой доход, то дохожу аж до указательного пальца. Я на самом деле зарабатываю достаточный денег, чтобы жениться. Наконец наступает день моей свадьбы. Наша свадьба походила на безоблачный сон. На ней присутствовали Тредлс, тетя и моя дорогая Агнес. Помню спокойное и серьезное лицо моей прелестной невесты у алтаря, и своих друзей, одетых в лучшие наряды, желавших нам всех благ. Мы приобрели славный домик, который моя няня Пеггати подготовила к нашему приезду. Дора стала там хозяйкой, и мы зажили счастливой и беззаботной жизнью. Не зная, как вести хозяйство, моя жена целыми днями играла с джипом, рисовала и шила. Мы всегда с опозданием садились за стол, к тому же в доме царил беспорядок. Слуги были нечестны, торговцы нас обманывали. Дора была то игрива, то и вела себя как ребенок. Она боялась слуг и не имела понятия, как экономить деньги. Но она неизменно была милой и очаровательной, превращая нашу жизнь в сплошное удовольствие. Иногда приходили новости от мистера Майкобера, имевшего склонность к написанию писем. Однажды утром я получил послание, которое прочел с некоторым удивлением. Оно изобиловало загадочными высказываниями, не имевшими для меня смысла, казалось, их писали в крайне возбужденном состоянии ума. Все, что я смог понять, это то, что мистер Майкобер приезжает в Лондон, что он хочет со мной тайно встретиться и просит привезти с собой моего друга Тредлса. Увидев его, я подумал о том, что он выглядит утомленнее, чем обычно, и чрезвычайно чем-то встревожен. Я уговорил его пойти к тете, предпочитая отвезти его не в свой дом, а туда, так как Дори тогда не здоровилась. Несмотря на теплый тетен прием, он был мрачен и обеспокоен, и странно отвечал на наши вопросы. В конце концов, к моему полному удивлению, он встал со стула, вытащил платок и разрыдался. «Мистер Майкобер», — решительно сказала тетя. «Вы чем-то обеспокоены? Мы ваши друзья, позвольте нам помочь вам!» Он задумался на мгновение, а затем стал захлебываться словами. «Да, вы мои друзья. Я поступил со своими друзьями как подлец. Я повел себя неправильно, но я не могу больше скрывать это. Я открою вам глаза на гнусное надувательство, мошенничество и обман и покажу, что причиной всех этих зол является один человек». Юрая Хип